Энн напялила на него электронные наушники, позволявшие ей продолжать урок, но ослаблявшие канонаду выстрелов с огневого рубежа. «Из-за тебя мне пришлось выставить из очереди богатого туриста, и не могу сказать, что это ему понравилось», — заявила она, подталкивая его к свободному месту на огневом рубеже. «Кит хочет, чтобы ты проторчал здесь весь день, Скиттер». а это значит, у нас почти не останется времени на подборку оружия, боеприпасов и занятия по чистке оружия. Чистке оружия? Только и пролепетал потрясенный скитер. Кит уже нетерпеливо притаптывал у огневого рубежа. Основные составляющие начинки патронов образца 1885 года способствовали активной коррозии металла, Да и сам дымный порох поглощает влагу. По этой причине стрелки того времени относились к чистке своего оружия прямо таки фанатично. Может мне разумнее взять то, с чем я хорошо знаком? Ну, например, большой охотничий нож. Я неплохо управляюсь с ножом, но все мои познания об огнестрельном оружии в чайной ложке уместятся. До отъезда мы заглянем, конечно, к Свену. Но нам противостоят вооруженные террористы, удерживающие заложников. Уж поверь мне, если дела по ту сторону врата обернуться серьезно, тебе самому захочется иметь возможность нанести удар, оставаясь вне пределов достижаемости рук врага. Что ты берешь с собой? – поинтересовался Скитер Укита, созерцая груду оружия, выложенного Н на оружейном столе. Я всегда предпочитал Смит-Вессон пограничный двойного действия. Облегченный вариант такого я потерял при пожаре в Сильверплам, Колорадо, в восемьдесят четвертом году, за год до того времени, в которое мы отправляемся. Вот этот. Он взял один из револьверов. Имеет калибр тридцать восемь сорок и ствол длиной шесть с половиной дюймов. Некоторые называют его кавалерийским пистолетом. Он почти такого же размера, как пистолеты, сделанные перед гражданской войной, которые возили привязанными поперек седельной луки. Правда, сам я ношу его на поясе в качестве скрытого оружия. Я захвачу свой маленький пятизарядный Смитвессон тридцать восьмого калибра двойного действия. Ствол его длиной всего три с половиной дюйма. Так что его легко спрятать, а для прицельной стрельбы я предпочитаю винтовку Winchester 73 калибра 38-40 того же, что и большой Смит-Вессон. Она хороша на дистанциях около 200 ярдов, но глаза у меня уже не те, что прежде, так что снайперские винтовки мне уже без надобности. Да и ты слишком плохо разбираешься в этом, чтобы возиться с ними. Почему тогда просто не взять хороший оптический прицел? – удивился Скитер и тут же сам ответил на свой вопрос. – Потому что это анахронизм, верно? Киту смехнулся. Вообще-то оптические прицелы вошли в обиход еще во время Гражданской войны, лет за двадцать пять до того времени, когда отворяются Денверские врата. Но мы не будем пользоваться тогдашней оптикой. Слишком много с ней возни и сложностей, сквозь них было так трудно смотреть, что тогдашние стрелки сравнивали это со взглядом сквозь ржавую трубу. Они не отличались герметичностью, так что ночью после жаркого влажного дня внутри них конденсировалась влага. Для оптики это далеко не лучшее, что может случиться, и еще они были слишком хрупкие. Большинство использовало для перекрестия нити паутины, которые легко рвались, а перекрестия из стальной проволоки рвались еще легче, чем паутина. Энн Уин Малхэни выудила из груды две медные подзорные трубы, вроде тех, которыми щеголяют капитаны в старых кино о море и пару старомодных полевых биноклей. Эти хорошо пропускают свет и разрешение у них неплохое, Вам вполне хватит прицельных планок, а этим вы сможете пользоваться для поиска цели. В первый день они вооружили скиттера одним из излюбленных Н. Уэбли, королевских ирландских констеблей. В отличие от более поздних армейских Уэбли, радостно объяснила Н., которые по весу и размеру почти не уступают монстрам вроде Смит-Вессона у кита на поясе, Этот легко прятать, он надежен и перезаряжать его почти так же удобно, как большой кольт, который ты тоже возьмешь с собой. Тебе, пожалуй, будет удобнее всего управляться с таким, и потом у него пуля больше, а это отчасти компенсирует отсутствие у тебя навыков стрельбы. У Эбби отличал маленький курносый ствол, всего два с половиной дюйма. Однако, когда Скиттер взял его в руки, он оказался довольно увесистым. Он повернул его, чтобы посмотреть, как открываются зарядные отверстия барабана. Энн возмущенно буркнула и схватила его за кисть, отвернув ствол так, чтобы тот смотрел вниз, а не ей в живот. Скиттер покраснел до корней волос. «Ох, извини! Всегда держи оружие стволом вниз!» Даже если ты абсолютно уверен, что оно не заряжено, представь себе, будто из ствола исходит лазерный луч. Все, на что этот луч попадает, может заполучить дырку, если ты случайно заденешь за спуск. Ладно, теперь займемся заряжанием, стрельбой и разряжением. Скитер освоил этот маленький уибли гораздо лучше, чем полагал возможным для себя. Эн оказалась отличным педагогом, терпеливой, настойчивой и очень четкой в инструкциях. Разобравшись с Эбли и одолев позаимствованное из боевиков стремление швыряться пулями из ствола, выбрасывая руку вперед, Скитер был допущен к большому шестизарядному армейскому кольту калибра тридцать восемь сорок со стволом длиной четыре и три четверти дюйма. который Энн обозвала громобоем. «К этому подходят те же патроны, что и к поясному револьверу и винтовке Кита, так что вы, ребята, не будете испытывать проблем со взаимозаменяемостью боеприпасов». «А почему ствол такой короткий?» — удивился Скиттер. «У Кита он целых шесть дюймов с полтиной». «Чтобы ты мог быстрее выхватить его», — объяснила Энн. У тебя меньше опыта, чем у Кита, так что не спорь. Тебе нужно оружие, которое ты сможешь без особых проблем и специальных тренировок выхватывать, целиться и стрелять. Я не собираюсь сделать из тебя чемпиона снайпера, тем более такого, как Кит, за то время, что осталось у нас до открытия врат. Я просто научу тебя целиться от плеча, чего вполне достаточно на дистанциях до десяти ярдов. А для этого тебе не нужен длинный ствол. Мы не подбираем тебе идеального по твоему сложению оружия, мы просто стараемся сделать так, чтобы ты остался в живых. Поэтому, дружок, обойдешься четырехдюймовым стволом. Скитер снова покраснел и дал себе зарок не открывать рта без нужды в качестве длинноствольного оружия. Скитер получил двуствольный дробовик двенадцатого калибра и опробовал его в стрельбе к ортечю. Это больше напомнило ему стрельбу не столько из пистолета, сколько из лука, некоторые навыки которой у него уже имелись. Во всяком случае, пока цель находилась в радиусе пятидесяти ярдов от Скитера, у него имелись некоторые шансы выйти из поединка живым. Если, конечно, он не забывал взвести курки. Надеюсь, буркнул он себе под нос, постреляв из каждого вида оружия по несколько часов, нам не придется полагаться на мое умение стрелять, чтобы выжить. Кит, не спеша дырявивший свои мишени аккуратными, возмутительно кучно ложившимися попаданиями, покосился на значительно более скромные результаты Скитера и поморщился. «Я тоже, давай упражняйся». Зато Скиттер почувствовал себя гораздо лучше, когда Свен Бейли выдал ему пару охотничьих ножей. Один, чтобы носить открыто, в ножнах на поясе, и второй, меньше, почти перочинного размера, чтобы прятать под рубахой. «Вот это другое дело», — кивнул Скиттер, привычно ощущая в руке рукоять. И качество получше, чем у тех, к которым я привык в стойбище Йесугея. Ты главное постарайся привести их обратно целыми. Хмуро проворчал Свен. Ростом инструктор по рукопашному бою был не выше миниатюрной Эн, зато превосходил ее шириной плеч и сложением. Свена частенько называли за глаза злым гномом. но произнести то же ему в лицо никто не осмеливался. За Свеном Бейли прочно закрепилась слава самого опасного человека на ВВ-86, что само по себе заслуживало уважения, если не забывать, что на этой же станции проживал и Кит Карсон. «Я хорошо позабочусь о них», — пообещал Скиттер, и поскорее убрался из оружейной лавки Свена Бейли. Последним уроком, который он получил в тот день, после еще нескольких часов стрелковой практики, стал инструктаж по правильной чистке стреляющего на дымном порохе огнестрельного оружия в полевых условиях, используя технологии и оснастку 1885 года. «Оружие надо чистить после каждого использования», — объясняла Энн, Пока Скитер учился разбирать оружие из своего взятого на прокат арсенала, или ты останешься с бесполезными ржавыми железяками на руках, и это происходит очень быстро, всего за несколько дней. И чем для этого пользоваться? с опаской поинтересовался Скитер, глядя на груду закопченного дымным порохом оружия. Мылом? не стиральным порошком заметь, но мылом и водой. Современные стрелки обыкновенно используют для этого жидкое мыло или даже чистящие вещества, не требующие воды. Но на диком Западе у тебя такой роскоши не будет. Ты захватишь с собой мыльную стружку или сам настругаешь ее с куска обычного мыла, растворишь в воде и промоешь этим раствором все детали разобранного оружия. Щетки для этого прилагаются в наборе. Потом смажешь все детали, чтобы они не ржавели. Я дам тебе флакон современной смазки. Она внешне не отличается от китового жира, да и редких животных убивать для этого не нужно. Она сунула в руки Скитеру небольшую металлическую масленку. Кит старательно драивший свой разобранный пограничный двойного действия согласно кивнул. Это лучше всего, чем в свое время приходилось пользоваться мне. Многие стрелки с дикого запада держали для этого полоски кожи, намотанные на кусок сала. В общем-то этого вполне хватало, но каков запашок был! Скитер усмехнулся. Горячий металл, пороховая гарь и протухшее сало. Да уж представляю. Ну конечно, с лукавым видом добавил он. Я вырос среди людей, у которых представление об изысканной кухне сводилось к саппо и квэс. По сравнению с этим любой запах амброзия, поверьте. Ладно, покажите мне, как строгать мыло и разбирать этих крошек. Только когда Кит и Нэн утвердились в том, что Скитер может заряжать, разряжать и чистить свои пистолеты и дробовик. а потом собрать их снова в боеготовное состояние н навьючила его грудой амуниции с носителями для чистки патранташами и портупейами всем без чего он никак не мог обойтись по ту сторону врат дикого запада тогда и только тогда его безжалостные наставники выпустили его из тира насквозь пропахший пороховой гарью и оружейным маслом С трудом переставлявший ноги Скитер вместе с китом забрался в лифт. Тот похлопал его по плечу, сказал, что для первого дня неплохо, очень даже неплохо, а потом вылез на своем этаже, оставив Скитера добираться до дома своим ходом. Горячий душ показался Скитеру настоящим блаженством. Однако когда вода заструилась по его коже, смывая пот и пороховую угонь, Скиттер вдруг обнаружил, что не может отделаться от ощущения, будто от него ускользнуло что-то важное. Что-то он никак не мог вспомнить, что именно, упорно отказывалось складываться, оставаясь в мозгу досадной занозой. Он вернулся памятью назад, в день, когда беспорядки на станции только начались, в день, когда пропали без следа Енира Кассондра и ее семья. И тут он, наконец, понял, что не давало ему покоя. Если их похитили те же, кто захватил Джину Кедрик, кто тогда спас Маркуса и девочек в детском саду? Кто-то ведь застрелил двух террористов, пытавшихся захватить девочек. Что-то сомнительно, чтобы парни из ансармита Джлиса застрелили двух своих же, не так ли? Да и главари террористов, которых отловили они с Китом. Отчаянно и похоже искренне отрицали свою причастность к похищению Джины Кедрик и убийству ее тетки и жениха. Им, конечно, не верил никто на станции, но с учетом того, что происходило в тот день, не исключено, что они и не врут. Что, если в это вовлечен кто то еще, кто то, кто знал, что эти религиозные фанатики планируют убить Ениру и ее семью? совершенно очевидно было, что кто-то предотвратил задуманное похищение в детском саду. Тому имелось множество перепуганных свидетелей. И кто же мог это сделать? И еще, если Касси Тайрел убили не меццжлисовцы, то кто? Скитер прищурился, откинул с лица намокшие волосы и все время, пока тер спину мочалкой, перебирал в уме ту сцену. от первых признаков беды и до ужасной развязки. Теперь он припоминал, что в первом нападении на Ениру принимали участие двое, и ни тот, ни другой не слишком напоминали террористов, выполняющих тщательно продуманную операцию. Первым был мальчишка с перепуганным взглядом, который застрелил строителя. Тот, кстати, работал в той самой бригаде. которая позже пыталась убить Бергиту и кто-то еще, тот, который сбил Скитера и Яниру на пол. тогда Скитеру показалось, что этот второй тип оттолкнул их, чтобы помешать перепуганному мальчишке убить Яниру, но теперь он начал в этом сомневаться. Конечно, тот мальчишка мог целиться в Яниру, а строителя убил случайно, но что, если он целился как раз в строителя? того, что стоял за спиной у Ениры. Если дело обстояло так, значит, они расследуют вовсе не примитивное похищение, когда террористы взяли заложника, а на Ениру напали попутно, по дороге в нижнее время. А что-то совсем другое. Уголки рта Скиттера угрюмо поползли вниз. Тот детектив, которого нанял сенатор, ни о чем таком не упоминал. Скитер снова зажмурился, вспоминая. Вот мальчишка выхватывает здоровенный, стреляющий дымным порохом пистолет, и тут же кто-то врезается в Яниру и Скитера, сбивая их на пол. Кажется, мальчишка что-то кричал. Сначала но, и тут же испуганный возглас что-то вроде но ах. Скитерахнул и попирхнулся водой. Никакие не ни но и не ах. «Ноа, Ноа Армстра!» Скиттер выморгал из глаз в воду, пытаясь разобраться в собственных мыслях. «Очень уж те запутались. Ноа Армстра, главарь террористов, похитивших Джину Кедрик. Убийца из ансар Меджлиса, жаждавший уничтожить храмы Владычицы Небесной». Но с какой стати наемному убийце террористов мешать нападению, которое вполне успешно осуществляли его приспешники на станции? Скиттер как-то разом похолодел, несмотря на то, что вода на него продолжала литься горячее. Во что же такое они вляпались? Если Ноа Армстра пытался предотвратить убийство Ениры Кассондры, Значит, информация, которую предоставил им сенатор Об Армстронг и похищение им джины, сама не заслуживает доверия, а из этого следует, что ФБР и нанятый сенатором детектив заблуждаются, еще как заблуждаются. Он должен рассказать об этом Киту, предупредить его о том, во что они могут оказаться вовлеченными по ту сторону врат дикого Запада. Но не здесь, не на станции. Тут их могут подслушать электронные уши сенатора Кедрика. Скитер в полголоса выругался и выключил душ. Новые неприятности нужны нам как задница гвоздь в диване. Но если Скитер прав, новые неприятности им можно сказать обеспечены. Хуже того, все шло к тому, что разбираться с ними придется именно Скитеру. В общем, спал он в ту ночь, неважно.